52. Как бороться с грехами? 1. Бороться с грехами вообще можно, только зная последовательность грехов, так, чтобы начинать борьбу прежде с теми, без освобождения от которых нельзя бороться с другими. 2. Но в борьбе с каждым отдельным грехом надо начинать с тех проявлений грехов, воздержание от которых во власти человека, в котором человек не сделал еще привычки. Три. Такие грехи во всех родах грехов. И опьянения и праздности, и похоти, и корысти, и власти, и блуда – суть грехи личные. Те, которые делает человек в первый раз, не имея еще привычки к ним. И потому, прежде всего, от них ты должен освобождаться человек. 4. Только освободившись от этих грехов, то есть перестав придумывать новые средства увеличения личного блага, должен начать человек бороться с привычками, преданием, установленным в его среде грехами. Установленным в его среде грехами. 5. И только поборов эти грехи, может человек начинать борьбу с грехами прирожденными.